Она повернулась, улыбнулась слегка и сделала рукой приглашающий жест. До сих пор завтракают, я полагаю. Без десяти четыре, а почему бы, собственно, и нет? Она провела меня через холл, прекрасно отполированный паркет, тщательно подобранные цветы, обтянутая кожей стойкой для зонтиков, уставленную хризантемами гостиную с мебелью, обитой ситцем.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 Но ставка в десять шиллингов — ее предел. Они с Гейл страшно забавлялись, придумывая костюм для жакея Гарри. «А какие цвета?» «Пурпурные и бирюзовые, вопросительные знаки по белому полю, бирюзовые рукава и красные кепи». «Очень красиво», — улыбнулся я. «Теперь буду следить за ним на скачках». Гарри сообщил, что тренер планирует провести эгоцентрика,